Глава 42. Нам нужны разные доказательства. С одной задачей лучше справлюсь я, с другой Кирилл. Информационную поддержку осуществляет Татьяна, а предварительную слежку Николай. Умница Таня за 20 минут выдала краткое досье на жену чиновника Шумилова. 36-летняя светская львица Юля Шумилова владеет сетью магазинов одежды Cityline и салонов красоты «Идеал». Остальное имущество семьи Шумиловых, как у большинства чиновников, хитро спрятано за трастовыми фондами, которыми владеют безликие офшорные компании. Юлю Шумилову узнать легко. Лощенная блондинка использует свой имидж для рекламы собственных магазинов и салонов красоты в глянцевых журналах. Проживает чита Шумиловых на рублевке. Юля ездит на серебристом Бентли в сопровождении водителя телохранительницы Нелли Кофтун. Фотография 30-летней Нелли в куртке косухи рядом с Шумиловой оказалась в интернете. Дальнейшей слежкой занялся Николай. За сутки он разведал, где и с кем проживает Неля Кофтун, дополнив отчет фотографиями. Этой информации мне было достаточно, чтобы приступить к активным действиям. В 7 утра я заступаю на дежурство в лансере около дома Нелли Кофтун в Северном Бутово. Ровно в восемь из подъезда выходят Неля, ее пятилетний сын Дима и мама Нелли, начинающая пенсионерка Аделаида Григорьевна. Неля садится в старенький Ситроен, а бабушка с внуком осторожно топают по плохо расчищенной дорожке в ближайший детский сад. Все идет так, как предупреждал Николай. «Я следую за Ситроеном Нелли». Ее путь лежит на Рублевское шоссе, где Неля заходит в фитнес-клуб. Два часа тренировки – неплохое начало дня для телохранительницы, держащей себя в форме. И вот она появляется, целеустремленная и подтянутая, но не предполагающая, что охранять следует и свое тело. Я выныриваю из машины, когда Неля покидает сектор обзора видеокамеры фитнес-клуба. Неля распахивает дверцу автомобиля, и у нее земля уходит из-под ног. Это несложный финт на обледеневшем тротуаре. Когда человек поднимает одну ногу, надо боковым ударом подсечь другую. Неля грохается, цепляясь за дверцу. И я безжалостно захлопываю «Ситроэн». Противно хрустят сломанные пальцы. Взвизгивает от боли девица. Но без жестокости не достичь результата. «Не ори!» – предупреждаю я Нелю и обыскиваю телохранительницу. Мой улов – травматический пистолет и электрошокер. Достаточный арсенал для охраны светской львицы от подвыпивших задир. Я запихиваю Нелю на заднее сиденье Ситроэна, и сама сажусь рядом. в врасплох глупышка не пытается сопротивляться, а лишь жалобно скулит. «Руки!» Неля беспомощно держит перед собой растопыренные пальцы. Я сдергиваю с нее перчатки и констатирую. «Три пальца на правой руке, на левой только ногти сойдут». «Что я вам сделала?» Ты работаешь на Юлю Шумилову. В ближайшие дни я заменю тебя. Чего? В конец теряется раненая телохранительница. У тебя пальцы сломаны, дурочка. Поступим так. Сейчас позвоним Шумиловой, и ты скажешь, что поскользнулась, упала, сломала руку. Вместо тебя приедет Светлана Светлова. Это я. Представь меня крутым тренером или наставником. Сама определись, что лучше». «Вы убьете ее!» Неля испуганно таращится на меня. «Обещаю тебе, Шумилова не пострадает, но если ты не выполнишь мои условия, то я сделаю что-то очень плохое вот с этим человечком. О, Господи, какой же мерзкой приходится быть, чтобы достичь цели в нашем безумном мире!» Я показываю Нелли фотографию её сынишки Димы. «Я... он... ты согласна?» С нажимом спрашиваю я. «Я сделаю. Я позвоню. Только не трогайте его. Я всегда держу слово. Итак, звони. И без соплей. Вежливо проинформируй работодателя о нештатной ситуации». Неля левой рукой набирает номер. Я слышу ее объяснение и ответное недовольство Шумиловой. «Как это все не кстати! Я могла бы обойтись без тебя, но сегодня мне надо посетить банк!» Шумилова раздумывает. Я шепчу Нелли. «Скажи, что я охраняла жену президента!» Неля повторяет мои слова. Этот аргумент срабатывает. «Еще бы! Престижным телохранителем можно похвастаться перед подружками. Мне назначают встречу в полдень у дома на Рублевке». Неля отключает трубку и в напряжении смотрит на меня. Страх на время притупляет ей боль. «Мне жалко девушку, но я не собираюсь менять облик. Я подношу электрошокер Нели к ее беспомощному личику. Он полностью заряжен?» Проверим? Короче, детка, лечи свои пальчики и помни о сынишке. Пока я работаю с Шумиловой, за тобой будут следить. Чуть что не так, это будет твоя вина.